Островом этим управляли его надсмотрщики. Воды вокруг острова кишели стаями свирепых голубых акул. Тиамат заверил на что всякий, кто попытается сбежать с острова, либо будет пойман зоркими надсмотрщиками, либо попадет в пасть акул. Только одного из пленных не послали на остров. Это был Гуи из клана Басти Жестокого, тот самый молодой парнишка, первым не выдержавший угроз. Пока отряд шел к морю, Тан держал его при себе и сумел обратить на него всю мощь своего личного обаяния. К концу похода Гуи стал преданным рабом Тана. Я не переставал удивляться дару Тана пробуждать верность и преданность в самых разных людях. Теперь я был уверен, что Гуи, так быстро склонивший голову перед угрозой казни, охотно отдаст свою жизнь за Тана. Сначала Гуи подробно рассказал Тану все, что только мог вспомнить о клане, которому дал клятву кровного родства. Я тихо слушал его с кисточкой для письма на готове и записывал, а Тан задавал вопросы. От него мы узнали, что укрепленное убежище Басти Жестокого расположено в глубине ужасной пустыни гебель умдахари на вершине одной из столовых гор, и со всех сторон его защищают отвесные склоны. Тайное неприступное убежище находилось не более чем в двух днях пути от восточного берега Нила и оживленных караванных путей, тянущихся вдоль реки. Это было великолепное гнездо хищника. «На вершину горы идет только одна тропа, вырубленная в скале, подобно лестнице. По ней можно подниматься только по одному», — сказал Гуи. «А нет ли другого пути на вершину?» — спросил Тан. И Гуи ухмыльнулся, приложив палец к носу заговорщицким жестом. «Есть и другой путь. Я часто пользовался им, когда убегал из клана повидаться со своей семьей. Басти убил бы меня, если бы узнал что я отсутствовал. Это опасная, крутая тропа, однако около дюжины крепких мужчин смогут пройти там и удерживать верхнюю часть главной тропы, пока основные силы будут по ней подниматься. Я проведу тебя по ней. Ак-Гор. Я впервые услышал это имя. Ак-Гор. Брат великого бога Гора. Оно очень шло Тану. Разумеется, Гуи остальные пленные не могли знать его настоящего имени они знали только одно тан скорее всего бог он выглядел как бог и сражался как бог и взывал гору в разгаре битвы потому они и решили что он брат гора ак гор несколько месяцев спустя весь египет узнает это имя оно пронесется от холма к холму погонщики караванов разнесут его на своих устах по всем дорогам. Оно пройдет по всей реке на устах лодочников и распространится от города к городу, от царства к царству. Легенды будут сопровождать его, а рассказы о подвигах станут приукрашиваться и разрастаться до небывалых размеров. Ак-гор — могущественный воин, появившийся ниоткуда, посланный братом-гором, чтобы продолжить вечную схватку со злом, и победить Аксета, владыку сорокопутов. Ак-Гор. Всякий раз, когда люди Египта повторяли это имя, сердца их наполнялись надеждой. Однако все это было в будущем. А пока мы сидели в саду Тиамата, купца из Сафаги, один я понимал, как Тан горит желанием расправиться с Басти, как хочется ему повести своих людей в Гебель-Умдахари и затравить разбойника, как дикого зверя и желал он этого не только потому, что Басти был самым хищным и самым безжалостным из князей сорокопутов. У Тана были личные счеты с этим разбойником. От меня Тан узнал, что Басти был тем самым орудием, с помощью которого Аксет погубил состояние пианки, вельможи Хараба, от сатана «Я могу провести тебя на вершину скал Гебелюмдахари, — обещал Гуи, — и придать Басти в твои руки». Тан молча сидел в темноте, как бы вкушая это обещание. Мы сидели и слушали песню соловья, доносившуюся из глубины сада. Песня эта казалась совершенно чуждой тем яростным и отчаянным делам, которые мы обсуждали. Спустя некоторое время Тан вздохнул и отпустил Гуи. «Ты вел себя хорошо, парень», — сказал он. «Сдержи свое обещание, и ты увидишь, что я умею быть благодарным». Гуи простерся ниц перед ним, как перед Богом, а Тан раздраженно толкнул его ногой. «Хватит этой чепухи, ты свободен! Уходи!» Неожиданное возведение в ранг Бога смущало Тана. Его нельзя было обвинить в скромности или смирении, но он был очень практичным человеком и не питал ложных иллюзий по поводу собственного положения. Никогда не надеялся стать фараоном или божеством, и поэтому резко обрывал всякое проявление раболепия у тех, кто его окружал. Как только Гой ушел, он повернулся ко мне. «Я часто лежу ночью и не могу уснуть, раздумывая о том, что ты говорил о моем отце. Каждая жилка моего тела и душа моя жаждут отомстить тому, кто довел его до нищеты и позора и загнал в могилу. Я с трудом сдерживаю себя». Меня наполняет желание оставить этот хитроумный путь, с помощью которого мы с тобой должны заманить в капкан Аксета. Я хочу сразу поймать его и вырвать из поганой груди сердца голыми руками. — Если ты сделаешь это, потеряешь все, — сказал я. — Ты прекрасно это понимаешь. Сделай так, как я тебе говорю, и мы восстановим не только твою репутацию, но и репутацию твоего благородного отца. Если ты послушаешь меня... Получишь назад украденное у тебя имение и состояние. Если послушаешь меня, не только добьешься полного отмщения, но и получишь лостру, и тогда сбудутся видения, посетившие меня в лабиринтах ОМОН-РА. Верь мне, Тан, ради себя самого и моей госпожи. Верь мне. «Если я не буду верить тебе, кому мне тогда верить?» — спросил Тан и коснулся моей руки. «Я знаю, что ты прав» но у меня всегда не хватало терпения. Мне всегда было легче идти по прямой дороге. Забудь на время об Аксете. Думай только о том, каков твой следующий шаг по долгому пути, который мы должны пройти вместе. Думай о Басте жестоком, ведь это Басти сгубил караваны твоего отца, когда они возвращались с Востока. В течение пяти лет ни один из караванов вельможи Хараба не вернулся в Карнак. Они подверглись нападению разбойников и были разграблены. Именно Басти разрушил медные рудники в сестре, принадлежавшие твоему отцу, и убил горняков и их рабов. С тех самых времен богатые рудные жилы остаются неразработанными. Именно Басти постоянно грабил имение твоего отца на берегу Нила, убивал рабов в полях и сжигал урожай, пока на полях не стали расти одни сорняки, и вельможа Хараб был вынужден продать их за малую толику истинной цены. Все это может и правда, но именно Аксет приказал ему сделать это. «Никто тебе не поверит. Фараон не поверит, если сам не услышит признания Басти», — нетерпеливо объяснил я. «Почему ты всегда упрямишься? Мы же говорили об этом сотни раз. Сначала нужно захватить князей, а потом уже браться за голову этой змеи, Аксета». «Твой голос — голос мудрости, я понимаю это, но как же трудно ждать, я жажду мести. Я жажду очистить свое имя от позорного обвинения в мятеже и измене. И жажду, о, как я жажду увидеть Лостру!» Он наклонился ко мне и сжал мое плечо так сильно, что я поморщился. «Ты уже достаточно сделал для меня, дружище, я бы не смог совершить так много без тебя, если бы ты не пришел за мной в хижину на болоте. Я бы, наверное, до сих пор валялся в объятиях вонючей шлюхи, пьяной в дребезги. Я никогда не смогу отплатить тебе свой долг. Но теперь мне придется отослать тебя. Ты нужен другим. Басти — моя добыча, и я не хочу делить с тобой это пиршество. Ты не пойдешь со мной в гебель ум -Дахари. Я посылаю тебя обратно, туда, где твое настоящее место, где и мое настоящее место — но где я не могу находиться. Я посылаю тебя к госпоже Лострих. Я завидую тебе, дружище, и охотно отказался бы от надежды на бессмертие, лишь бы отправиться к ней вместо тебя».